Мы сделали вторичное впрыскивание. Вильям и Деннис оба вновь бесстрашно вцеплялись в телят. Этим исчерпывалось все мое участие в борьбе с Диктио Каулезом. Есть что-то завораживающее в тягостных воспоминаниях о подобных случаях, когда мы, ветеринары, оказывались бессильными предотвратить надвигающуюся катастрофу. Нынче, слава Богу, нашим молодым коллегам уже не доводится стоять и тоскливо глядеть на задыхающихся, стонущих телят, понимая, что средства спасти их нет. В распоряжении ветеринаров есть и прекрасная профилактическая вакцина, которую достаточно подмешивать к корму, и действенные медикаменты, излечивающие диктиокоглез. Но далби, для которых гибнущие телята значили так много, я ничем помочь не мог. Моя память хранит беспорядочные воспоминания о повторяющихся бессмысленных визитах, о новых буграх под мешковиной, о всепроникающей воне хлороформа, криозота, скипидара. Когда этот кошмар завершился, пало более десяти лет, а пятеро хоть и выжили, но продолжали хрипеть и, по-видимому, должны были навсегда остаться заморышем. Остальные, правда, выздоровели благодаря хорошему питанию, а вовсе не моим усилиям. Такой удар был бы тяжелым для любого фермера, но вдову, только-только сводящую концы с концами, он грозился крушить Однако, когда я приехал в последний раз, маленькая миссис Далби, как обычно, стоя со сложенными руками возле подноса с чаем, сохраняла все свое мужество. «Раз теряешь, значит, есть что терять», — сказала она, привычно наклонив голову на бок. Сколько раз доводилось мне слышать это упрямое... Йоркширское присловие. «Но что у нее остается после таких потерь?» Невольно спросил я себя. А она продолжала. «Вот вы меня предупредили, чтобы на тот год я телят по стис там не пускала. Но нельзя им дать что-нибудь такое, чтобы они не заболевали?» «К сожалению, нет, миссис Далби, я поставил чашку на блюдце. О такой вакцине деревенские ветеринары могут только мечтать». Нам все время задают этот вопрос, а мы должны отвечать «нет». И мы продолжали отвечать так еще 20 лет, вновь и вновь беспомощно наблюдая вспышки диктиокаулеза, как я на ферме «Далби». Но вот что странно, теперь, когда в нашем распоряжении есть чудо-вакцина, на нее смотрят, как на нечто само собой разумеющееся. Когда на обратном пути я остановился, чтобы открыть ворота, Я взглянул на старинный каменный дом, ютящийся под склоном холма. Был чудесный осенний день. Ласковый солнечный свет смягчал резкие очертания вершины оград, исчерчивающих вересковые пустоши. В тихом безветренном воздухе шорох крыльев взлетевшего голубя прозвучала глушительно громко, такая глубокая стояла вокруг тишина. По ту сторону долины редкая рощица на гребне застыла в полной неподвижности, словно нарисованная на голубом полотне небес. И посреди всей этой красоты, заботы, тревоги, отчаянная борьба и нависающая угроза разорения, я закрыл ворота и сел за руль. Быть может, неукротимой маленькой женщине там позади удастся справиться с этой бедой. Но, включая мотор, я подумал что вторая подобная катастрофа станет для нее концом у меня очень полегчало на сердце когда миновала зима и весна вступила в свои права а причин встречаться с миссис далби все не находилось лето было уже в разгаре когда в базарный день она позвонила в дверь приемной я пошел открыть но меня опередил Зигфрид. Он умел ценить радушие, с каким нас встречали на фермах, и не реже меня пил чай из-под носа миссис Далби. К тому же он восхищался неукротимым упорством, с каким она пыталась сохранить ферму для своих сыновей. А потому всякий раз, когда она приходила в Скелдейлхаус, он встречал ее как особу королевской крови. И всегда безупречно любезный, он превращался прямо-таки в испанского гранда. Вот и теперь он широко распахнул дверь и вышел на крыльцо. «Миссис Далби очень рад вас видеть. Входите же, входите!» И он сделал приветственный жест. Маленькая женщина с обычным достоинством наклонила голову, улыбнулась и прошла мимо него в дом.